«Ей до дна, Кудинов!» — крикнул сидевший по правую руку генерал, не свадебный, а милицейский. водка?» — поинтересовался еще один высокий чин. «Что вы, Александр Трифонович!» — плеснула руками Кудинова. «Водку Валентину Петровичу нельзя. Противопоказания...» — У нас в милиции противопоказаний нет, — засмеялся генерал. — Одни показания, а звезду полагается в водке обмывать. Худинов растерянно замер с рогом в руке, глядя не на генерала, а на жену. — Ладно, пей, Валентин, а то звезда твоя в красном винище заржавеет, — милостивился начальник. Валентин Петрович вытер пот лба приложился к рогу и стал медленно поднимать его острую часть. Кадык его двигался под кожей с большой амплитудой. Красная струйка скользнула по краешку губы и побежала вниз по шее на праздничный воротничок. «Пей до дна, пей до дна, пей до дна!» скандировали в нарастающем ритме гости. Наконец Кудинов, тяжело дыша, оторвался от рога и перевернул его вниз, словно надел на невидимую голову. Несколько красных капель упало на пол. — А звезда-то где? — послышался удивленный женский голос. Улыбкой профессионального фокусника Валентин Петрович разжал губы и показал публике пропавшую звездочку. — Под косой луна блестит, — тихо сказал Коля Санчук супругом Корниловым, — а во рту звезда горит. Ася Марковна привинтила звездочку к левому погону супруга. И пиршество началось. После рюмки другой милиционеры освоились. Генерал уже не казался им таким далеким. Кто-то из участковых даже спросил его про повышение заработной платы и жилищные льготы. Правда, Ася Марковна не дала испортить вечер, пригласила генерала на танец. Откуда-то из-за Эльбруса грянула лезгинка. Полноватый генерал попытался встать на носочки, но не смог. Тогда он поднял руки перед грудью, правда, тоже на уровне живота, и пошел вокруг Аси Марковны строевым шагом. Зато Кудинова плыла перед ним приземистой калмыцкой лошадкой качая головой не на кавказский, а на цыганский манер. При виде генерала подчиненные были вынуждены повскакивать со своих мест и окружить танцующую пару плотным кольцом пристрастных зрителей. «Худинов — Кудинов! — крикнул генерал, дыша хрипло, как загнанный жеребец. — Заступай! Сдаю пост! Пост принял, четко отрапортовал Валентин Петрович и влетел в круг.